Часть 16 Психологические основы саморегуляции и самоуправления для безущербного и положительного функционирования, как и каждая система, психологическое состояние человека должно находиться во взаимоозвешенном, равноценном и равномерно распределенном состоянии, достигая результативной деятельности без влияния любых внутренних противоречий и внешних факторов. Саморегуляция внутренних психологических процессов как результат приводит к уменьшению влияния явно мешающих продуктивной деятельности или жизни личных сторон, уменьшению выделенности их влияния на деятельность и повышению, выделению или проявлению сторон, способствующих общему сбалансированному функционированию. Личность, в зависимости от приложенных усилий, осуществляет контроль за своей деятельностью, соотнесенной с запланированным результатом, координацию действий и построение начальных мотивов, самоконтроль процессов деятельности – И регулирование динамики психологических и функциональных процессов. Саморегуляция личности описана и основывается на Я-концепции, как личности, находящиеся и самоопределяющиеся в обществе и делятся на сравнительный способ представления и сравнения Я реальное и Я-идеальное, познавательный, эмоциональный и оценочно волевой. Психологическая саморегуляция, если не основана на изначально деятельном решении, в большинстве случаев происходит автоматически и проявляется как ответ на внешние действия, окружение, контекст, складывающийся внешней ситуации. Осознавая необходимость изменения соотношения и реакции внутренних психологических процессов, человек использует комплекс способов и свойств, основанных на волевой составляющей. Самоисповедь, полный внутренний отчет о самом себе, обстоятельствах, роли в них, самоубеждение, процесс сознательного воздействия на личностные установки, мотивы, самоприказ посыл начального импульса к незамедлительному действию, самовнушение, строящееся на рассудочном, стереотипном уровне мышления, процесс принятия изменяющих какие-либо стороны процесса лично сформированных положительных утверждений, самоподкрепление, сравнение собственных реакций с внутренним эталоном. Самоуправление рассматривается как процесс становления, самоуправления и самоорганизации личности – Следствие его самостоятельной социализации в конкретно взятом обществе. В отношении субъекта, как единственный, неориентированный на влияние социума личности, самоуправление, имея общие стороны с самоконтролем, саморегуляцией, направленный на систематизацию, категоризацию и рационализацию всех действий, в итоге получая полноценный своевременный результат деятельности с возможностями перераспределения изначально рассчитанных и имеющихся ресурсов на второстепенные функции.